К чести Гондо Билля следует сказать, что задержание Фредериксбургской почты отнюдь не представлялось подвигом в его глазах. Как лев, преследуя большого зверя, может раздавить случайно попавшегося ему на дороге кролика, так и Гондо Билль и его шайка случайно напали на мирный транспорт фрица. С главной работой, предстоявшей им в эту ночь, они уже покончили. Фриц со своим почтовым фургоном явился приятным развлечением и отдыхом после тяжёлых обязанностей их профессии. В двадцати милях к юго-востоку стоял поезд с опрокинутым паровозом, насмерть перепуганными пассажирами и ограбленным почтовым вагоном. Это было программой сегодняшнего дня у Гондо Билья и его шайки. Со сказочно богатой добычей грабители двинулись через менее населённую местность на запад, надеясь пробраться через Рио-Гранде и скрыться в Мексике. Удачное ограбление поезда превратило угрюмых разбойников в весёлых шутников. Дорожа от злости и страха, Фриц вылез из фургона,правляя свои всполшие очки. Разбойники спешились и пили, прыгали и кричали, выражая таким образом своё удовлетворение весёлой и превольной жизнью. Роджерс, гремучей змеёй стоявший перед мулами, Слишком сильно дернул за повод грома, который осадил назад и протестующий фыркнул. С яростным криком Фридс набросился на огромного Роджерса и стал тузить кулаками удивленного разбойника. — Негодяй! — орал Фридс. — Собака? Абормот? У этого мула болит морда! Я оторву голову с твоих плеч, разбойник! — И-и-и! завопил Роджерс, покатываясь со смеха: "Уберите-ка эту кислую капусту". Один из разбойников оттащил Фрица за фалды и ле сог согласился отборными ругательствами. "Собачья ты колбаса!" добродушно закричал гремучий змея. "Он не такой уж скверный этот, мнимчура". Как он заступился за свою скотину! Мне нравится, когда человек любит животных, даже если это мулы. Проклятый лимбургский сыр! Как он наскочил на меня! Ну-ну, мулик, не бойся, я больше не сделаю тебе больно. Может быть, почту и не тронули бы, если бы помощник атамана Бен Муди не выступил бы со своим предложением Слушай, капитан, сказал он, обращаясь к Гондобилью. Очень возможно, что в этих почтовых мешках найдётся, чем можно поживиться. Я торговал раньше лошадьми около Фредериксбурга и имел дела с тамошними немцами, так что знаю их повадки. Крупные деньги посылаются почтой в этот город. Эти немцы лучше рискнут послать в письме 1000 долларов, чем заплатить банку за перевод. Гондобил, здоровенный дитя на 6 футов росту и быстрый в своих поступках, стал выбрасывать мешки из фургона раньше, чем Муди кончил свою речь. В руке его блеснул нож и послышался треск разрываемой парусины. Разбойники столпились вокруг мешков и стали открывать письма и пакеты, сопровождая свою работу проклятиями по адресу корреспондентов, точно сговорившихся опровергнуть предположение Бэна Муди. Ни одного доллара не было найдено во Фредериксбургской почте.